Глава от камня «Каменев, на выход!» Встаю, топаю к двери. «Руки за спину!» Делаю, как приказывают. Иду, глядя перед собой. Гремят ключи, кабинет. Смотрю на бешеного лиса. «Привет, Алексей!» Здоровается он. Молчу. Не для того здесь, чтобы вежливость проявлять. «Садись!» Сажусь. Потираю запястье. Постоянно слишком туго затягивают суки. «Кури!» Беру пачку, вытягиваю одну, закуриваю. Остальные прячу в карман. Бешеный лис усмехается, понимающий. Уж кому, как не ему, знать местные законы. «Как сидится? Жалоб нет?» Молчу, едва заметно дёрнув углом губ. «Суд когда, знаешь?» Отворачиваюсь. «Нахуя пришёл? Сам всё знает. Нет, сидит, пиздит». «Хорошая у нас беседа, получается, камень». Бешеный лис нисколько не обижается, скалится только. «Ладно, тогда сразу к делу. Как ты понимаешь, ты пойдёшь паровозом. Игнат подписал показания скидываю на него взгляд. «Лис подписал, да? Ещё минус один человек в моей жизни. Но я вернусь и спрошу». «Не надо так смотреть, камень», — вздыхает бешеный лис. «Конечно, он ничего не подписывал. Но кто будет проверять, да? Так что к нему у тебя претензий быть не может. Только ко мне. А я за себя отвечу. И расплачусь. Игнат уже получил своё. Он в таком месте, откуда так просто не выйдешь. Не тюрьма, конечно, но тоже весело. Надеюсь, ему будет о чём подумать там». «А тебе будет о чём подумать здесь. Твой адвокат будет ходатайствовать о смене статьи. Если всё получится, пойдёшь не на 8, а на 3. Спокойно отсидишь в комфортных, насколько это возможно, условиях. И если не будешь дураком, то выйдешь по УДО. Срок у тебя первый, до этого не привлекался. Спортсмен, студент. Короче, сам всё знаешь. Когда вернёшься, тебя будет ждать работа. Нормальная, денежная. Но это если не будешь дураком. Ты не будешь дураком, камень?» Молчу, спокойно отвечая взглядом на внимательный взгляд бешеного лиса. Не знаю, что он там себе видит, но после паузы кивает с удовлетворением. Я так и думал. Ну тогда всё, камень, договорились. Он встаёт, а я... Я не могу не спросить. Единственный вопрос, который меня волнует с некоторых пор. «Скажи, Вася...» И преодолевая темноту в глазах и яростную сухость в глотке, «вышла замуж?» Бешеный лис поворачивается, смотрит на меня, и в его холодных глазах я вижу сочувствие. Гребаное сочувствие, которого мне сейчас вообще не надо. Мне надо знать, вышла ли она замуж. «Охренеть вас зацепила!» — вздыхает он. «Что в этой девке такого?» И, отворачиваясь к двери, бросает. «Вышла!» Дверь открывается. «На выход!» Встаю, иду. «Руки за спину!» — выполняю приказание. «Вперёд!» Иду. «Замуж!» Вышла. Замуж. Вышла. К стене. Замуж. Вышла. Заходим. Иду, ложусь на шконку, смотрю в серый потолок. Замуж. Вышла. Замуж. а, -а, -а, -а. Ты чего, паря? Старый сиделец, седой, плешивый, испуганно наклоняется ко мне. Врача, может? Отпиздили тебя там, да? Давай постучу, позову кого-нибудь. Замуж. Вышла. Не верил. До последнего не верил. Даже когда фотку ту и СМС, и тигр приходил на свиданку, прятал глаза. Рассказывал, как весь универ гудел от этой новости. Уехала с весом в столицу. Его родаки квартиру купили. а блядь. Тогда просто заледенел. Замер, словно в креосне. Не думал, вообще не думал же об этом. Запретил себе думать. И о том, как мы с Лисом вперлись феерически, два долбака. Меня почему-то будущее моё вообще не парило. А вот она... Маленькая моя, наша, наша. Она не могла. Она такая же, такая, блядь. У меня до сих пор слов нет, чтоб сказать, какая. Как увидел, так и залип. Навсегда. На колени перед ней, только чтоб посмотрела. Всё, что угодно, только чтоб позволила. А она... Да ну нахуй. Я же её на руках. Мы же её до искры с глаз. А она... Замуж. Вышла. Слышь, ты не подыхай мне тут. Волнуется сосед. Я смотрю в потолок. Замуж вышла. Не подохну. Чего? Чего хрипишь-то? Не подохну. Ну, вот и хорошо. А чего ты так? Сказали чего-то плохое. Баба? Надо же, какой проницательный. Ну, а тут паря вариантов-то мало. Или отпиздили, или срок добавили. Или баба. Баба самая хуевая. От них хуже, чем от дубинок ментовских. Но ты терпи, терпи, паря. Ты сильный, вон какой бычара. Ты переживешь и выйдешь. Переживу и выйду.